Дело визита в Мини-Сити Юрка решил в долгий ящик не откладывать. Даже специально завел вечером будильник, чтобы проснуться пораньше и поехать к витрине прямо к ее открытию для публики. Но к немалой его досаде планам этим не суждено было сбыться. За завтраком выяснилось, что отцу не кстати понадобилось срочно дописать какой-то важный приважный доклад, и вместо того, чтобы, как обычно, уйти чуть свет на службу, тот засел в своем кабинете за компьютером дабы поработать в спокойной обстановке, как он объяснил сыну. О том, чтобы упилить на другой конец мегаполиса, пока отец дома, не могло быть, конечно же, и речи. «На весь день остаешься?» — спросил павший духом Юрка, сились, однако, придать своему голосу максимум беззаботности. Чем не особенно преуспел, но, поглощенный собственными проблемами, отец, похоже, ничего подозрительного не заметил. «Увы», — покачал головой тот. «Рад бы, но в вдва у меня совещание». Так что до часа, не дольше». «А что?» «Да не, ничего, просто спросил», — ответил юноша, уходя к себе. Очутившись в своей комнате, он взял планшет, лег с ним на кровать и первым делом проверил, не появилась ли за ночь новых постов у московского верзилы. Но со вчерашнего дня никаких обновлений в блоге не было. Тогда юноша принялся листать старые записи, сделанные годом, а то и двумя ранее. Среди них, то и дело, попадались довольно любопытные, Но сосредоточиться на чтении ему никак не удавалось. Йоркины мысли все время возвращались к Вите. А что, если она уже пришла к витрине, а его там нет? Станет ли Ньюбка ждать? Или просто развернется и уйдет по своим Ньюповским делам? Он бы на ее месте, конечно, дождался непременно. Но то он. А Вита вполне может решить, что ее новый знакомый не особо и ищет повторной встречи. Как же все-таки неудобно, что в этом отсталом мини-сити нет ни телефонов, ни сети. Можно было бы просто позвонить или написать, объяснить ситуацию, договориться о точном времени. Раздраженно отбросив планшет в сторону, да так, что тот упал на самый край кровати и едва не соскользнул с нее на пол, и соскользнул бы, если бы опомнившийся Юрка вовремя его не подхватил и не задвинул глубоко под подушку. Юноша лег на спину, заложив руки за голову. И следующие три часа строил в главе амбициозные планы создания влиятельного общественного движения в защиту Ньюпов, первым пунктом программы которого значилась бы телефонизация «Мини-Сити». Наконец, в комнату заглянул отец, сказать, что уходит на службу. И прежде чем за ним захлопнулась входная дверь и скрипнул в замке ключ, Юрка уже торопливо сжал пальцем на иконку программы вызова такси на экране телефона. Через четверть часа желтый с черной полосой волжанин Кэп уже стоял в готовности у подъезда, а еще через пару минут вез юношу к Мини-Сити. Собираясь, Юрка так торопился, что совсем забыл захватить с собой свои таблетки, вспомнил о них уже садясь в такси, но, поколебавшись, решил не возвращаться. До положенного времени очередного приема лекарства оставалось еще больше трех часов, а отсутствовать дома дольше он и не планировал. В этот раз до Мини-Сити его домчали, кажется, даже быстрее, чем накануне, свитой Заплатив таксисту положенный рубль 80 и оставив еще 20 копеек на чай, Юрка выбрался из машины. Прямо перед ним была знаменитая витрина. Прозрачная стеклянная стена, своего рода огромное 20-метровой ширины окно в металлической сетке забора Мини-Сити. По эту, принадлежащую мегаполису ее сторону, толпились многочисленные зеваки. В основном родители с детишками возрастом лет до десяти. Чтобы присоединиться к ним, требовалось купить билет и пройти за невысокое символическое ограждение, что и проделал Юрка, отстояв короткую очередь к будочке кассира. Несколько лет назад юноше уже доводилось здесь бывать. К тому же фотографии витрины присутствовали везде, где прямо или косвенно речь шла о мини-сити. Поэтому Юрка хорошо представлял себе, что именно увидит за стеклом. Аккуратные одноэтажные белые домики с резными крылечками и покатыми черепичными крышами, коньки которых не достали бы взрослому человеку и до пояса, тщательно прополоты от сорняков грядки с разнообразными овощами, картофелем, огурцами, томатами, зеленые побеги которых зачастую поднимались гораздо выше этих самых крыш и нарядно одетые нюпы, деловито копошащиеся в этих буйных зарослях. Кто рыхлил землю миниатюрной лопатой, кто таскал из-за домов лейки с водой, кто волок куда-то в сторону опавший полусгнивший лист, кто, подставив шатку лестницу к могучему огуречному побегу, балансируя на верхней ступеньке, перепиливал ножку первого созревшего плода, кто ждал внизу с тачкой. Медленно двинувшись вдоль витрины, Юрка принялся высматривать среди занятых работы ньюпов Виту. Задача эта оказалась непростой. Человечки за стеклом вовсе не стояли на месте, постоянно бегая туда-сюда со своими мотышками-грабельками и при этом отнюдь не считая своим долгом держаться к зрителям лицом. К тому же ужасно мешала юркая мегаполисная детвора, норовившая собраться в плотные кучки в самых интересных, по их мнению, местах у стекла и загородить собой все, что только можно. А больше того, их заботливые родители, не желавшие отпускать от себя свои любознательные чады ни на метр и толпившиеся за их спинами, словно клан телохранителей. Поэтому Юрке пришлось трижды пройти туда и обратно, прежде чем он окончательно убедился — Виты за витриной нет. В какой-то момент ему показалось, что он узнал свою вчерашнюю знакомую в пытавшейся подцепить багром раскидистую зеленую плеть фигурке — Обрадованный Юрка остановился и, чтобы привлечь к себе внимание Ньюбки, постучал костяшками пальцев по стеклу, за что тут же получил укоризненное замечание от строгого служителя. Можно подумать, детишки вокруг вели себя скромнее. Их, однако, никто маломальски урезонить и не пытался. Между тем Ньюбка обернулась, может, на его стук, а может, и сама по себе, и стало ясно, что это не Вита, а совсем другая девушка, вовсе даже на нее не похожая. Отчаиваться, однако, было еще рано потому как гигантским выходящим на грядке панорамным окном витрина не исчерпывалась. Рядом располагался второй, не менее популярный у мегаполисной публики аттракцион, так называемая «микс-зона». Вход в нее, правда, осуществлялся за отдельную плату, но Юрку это, конечно же, не остановило. Красочный плакат, встречавший посетителей на пороге «микс-зоны», гласил, что они вступают ни много ни мало, в прообраз города будущего, где люди разного роста будут жить, работать и отдыхать вместе. Ни жилых домов, ни офисов, ни заводов здесь, впрочем, не имелось. Большая часть территории представляла собой зеленый парк с дорожками, расположенными на двух уровнях. На земле для людей мегаполиса и на высоте около полутора метров от нее для ньюпов. Очевидно, по мнению строителей микс-зоны, основным занятием жителей города будущего должны будут стать неспешные прогулки на свежем воздухе. Парк был невелик, но его дорожки представляли собой густую путанную сеть, и на то, чтобы обойти всю территорию, у юноши ушел почти час. Очевидно, это было как раз то место, где и стоило рассчитывать на встречу с Витой. Но к немалому Юркиному разочарованию девушки не оказалось здесь. Те же несколько ньюпов, что невозмутимо прохаживались по довольно-таки узким мосткам, подвешенным по обычным человеческим меркам на высоте третьего-четвертого этажа, Из вчерашней статьи в блоге о мини-цирке юноша знал, что у маломеров начисто отсутствует страх перед высотой. Как-то не были похожи на праздногуляющих. Проследив за ними внимательно, Юрка скоро выяснил, что каждый из них, как заведенный, следует кругами по одному и тому же неизменному маршруту. Судя по всему, как сказочный крокодил Гена работал в зоопарке крокодилом, так и они служили в микс-зоне эталонными ньюпами. Юноша был обратился к одному из них с вопросом, не знает ли тот, где найти Виту. Но маломер шарахнулся от Юрки, так, словно тот заговорил с ним по-китайски, и ничего не ответил. К исходу часа юноша утомился, да и в груди мало-помалу начала появляться знакомая тяжесть, верный сигнал, что больному сердцу срочно требуется отдых. Сдаваться, однако, он не хотел, все еще продолжая надеяться, уже и сам толком не понимая на что. Абсолютно ясно было, что Вита либо приходила к витрине с утра и, не застав его, ушла в освояси, либо и вовсе не собиралась сегодня искать с ним встречи. Второй вариант был по-своему обиднее, но, по крайней мере, исключал его Юркину, вину в сорвавшемся свидании. Первый, однако, давал небольшой шанс на то, что девушка все же еще появится в микст зоне Так или иначе, нужно было куда-нибудь присесть, чтобы восстановить подорванные силы. Лавочек в парке не имелось. Как видно, в городе будущего вовсе не будет больных и слабых. А значит, и скамейки там ни к чему. Но за зеленью кустов виднелись яркие цветные зонтики кафе. Вот к ним-то Юрка и направился. Пройти к столикам и сесть за ними можно было, лишь миновав по пути буфет и купив там что-то из еды или напитков. Яркая вывеска над прилавком утверждала, что все продукты, используемые при приготовлении блюд, произведены в мини-сити. Повар, принимавший заказы, был, впрочем, самым натуральным верзилой. Но зато ему помогали сразу четыре нюпа в белых фарточках и колпачках. Мыли, чистили и резали овощи, включали и выключали печь, сыпали соль и специи. У самого повара, на взгляд Юрки, дело это спорилось бы куда быстрее. Но стоявшее перед юношей в очереди семейства родители и двое сыновей-дошкольников, с виду погодков, Было в полном восторге от созерцания работы миниатюрной кулинарной команды. связанный ограничениями назначенной ему докторами диеты, Юрка купил себе простейший овощной салат и вареную картофельну, дважды попросив ничто из этого не солить. Вот, кстати, интересно, соль они что, тоже прямо в минисити добывают? Иначе как быть с заверением, что все продукты местные? Заплатить по счету, к слову, пришлось как за хороший обед в приличном ресторане мегаполиса. Расчитавшись с поваром, юноша устроился за свободным столиком и принялся ждать, когда принесут его заказ. Поглядывая, правда, не столько на буфет, где для него готовилась еда, сколько на подвесные дорожки в парке. Но Вита, высматривал он, конечно же, ее, на них так и не появилась. По прошествии же четверти часа, по мостку, идущему к столику от прилавка, промаршировали ньюпы повариата, как видно, выполнявшие в кафе по совместительству и обязанности официантов. Первый нес две квадратные бумажные тарелки и напоминал с ними мачту с парусом. Оставалось порадоваться, что не было ветра, иначе не ровен час смельчака просто сдуло бы с дорожки вместе с его ношей. Второй ньюб держал наперевес запакованный в прозрачный пакет пластмассовые столовые приборы, зазубренный нож и вилку. Третий и четвертый катили тачки с мелко нарезанными овощами и картофелиной. Тарелки легли на стол перед Юркой, и тачки одна за другой были на них опорожнены. Проделано на это, надо признать, было ловко, можно даже сказать, с шиком. «Спасибо», — поблагодарил юноша, распечатывая пакетик со столовыми приборами. «На здоровье», — пескляво ответил первый, самый старший на вид, и, как видно, главный из поварят. Голосок его звучал не слишком приятно, не чита Витиному, но, по крайней мере, он хоть что-то ответил. А значит, можно было попробовать задать ему главный вопрос. «Извините, а вы случайно не знаете? Вита сюда сегодня придет?» Сглотнув, спросил Юрка. Ньюб недовольно буркнул нечто нечленораздельное. Сперва юноше показалось, что тот сказал «не знаю никакой Виты», но позже почти убедил себя, что прозвучало что-то вроде «кто же ее знает, эту Виту?» Уточнить Юрка не успел, так как поварята поспешили ретироваться обратно в буфет. вздохнув Юноша принялся за еду. К тому моменту, когда он разделался со своей нехитрой трапезой, минуло еще полчаса. Стоит ли говорить, что вид и по-прежнему не было? Между тем, если Юрка не хотел пропустить срок приема лекарства, ему уже следовало выдвигаться в сторону дома. Тем не менее, он медлил до последнего. Минут пять бесцельно гонял вилкой по тарелке остатки картошки, затем какое-то время еще сидел просто так, задумчиво уставившись вдаль, Наконец, поднявшись, пошел через парк к воротам с самой кружной тропинкой. На выходе из микс-зоны Юрка немного постоял. Тут, однако, совесть его была чиста. Ему в самом деле необходимо было отдохнуть перед заключительным рывком. Затем медленно прошел напоследок вдоль стекла витрины и лишь после этого, оглянувшись на прощание, двинулся к стоянке такси. Через полчаса он был дома. Вечером перед сном Юрк удалил в планшете закладку на блок московского верзилы и заснул в непоколебимой решимости навсегда выкинуть из головы и Виту, и всех прочих маломеров вместе с их дурацким мини-сити.